Глава пятнадцатая. Охота и охотники. Продолжение. «Не, я не рыцарь», — ответил я старушке. «Вон он, да, я так воин просто. И что привело сюда одного рыцаря и одного просто воина?» Старушка задала вопрос, не переставая вязать. На момент мне показалось, что кончики спиц мигнули красным светом. Да ищем кое кого не стал с кровати. Ведьма страшная и ужасная. Так чего искать? – сказал Гунтер, скинув щит со спины и взяв его в правую руку. – Вот же она, неужели не видишь? Конечно вижу, ответил бы я. И она знает, что мы это знаем. Это Гунтер. Такие правила игры. Я сделал несколько шагов вперед. Теперь нас разделял не больше десяти метров. Ну да, – сказала старушка, бойко перебирая спицы. И пока вы еще можете уйти отсюда по-добру, по-здорову? Я сегодня сытая. Может, и доберетесь до Флориджа целыми. А может, и нет. Это я сейчас добрая. Кто ж его знает, что через десять минут будет? Я женщина, настроение меняется. Будь здоров как. Какая ты женщина? Возмутился Мунтер. Ты не людь, тебя уничтожить надо. Не вышло бы по-другому. Ну, сами виноваты. Констатировала старушка. Над ее головой возникла кроваво красная надпись. Ведьма Фрида, двадцать шестой уровень. Она встала и развела руки, в каждой из которых было по спице, в разные стороны. Конечно, спицы горели и красным светом. Зарядку собралась делать бабуля, сказал я, привычно принимая боевую стойку. Так-то это ноги да ширину плеч поставь. Ведьма оскалилась и, сведя руки вместе, ткнула ими в направлении гунтера, одновременно пронзительно гаркнув какое-то заклинание на совершенно тарабарском языке. Может, на старохалдейском или на хинди, По мне, что тот, что другой неудобоваримый. Или вовсе какой местный диалект. Кто же его знает? Фон Рихтер был хоть и молод, но явно опытный воин. Он почти увернулся от клубка огня, летящего в него. Но не совсем. Фаербол, а как еще назвать тот, что сотворила злобная бабуля, задел его левый бок. Ударной силой Гунтера отбросила к краю поляны и вдобавок на ней слабо приложила оберезку. Судя по тому, что, что фон Рихтер даже не делал попыток встать, а лишь сучил ногами, он на некоторое время выбит из наших рядов. «Ну вот как-то так», — удовлетворенно цихнула зубом Фрида и повернулся ко мне. «Теперь побалуемся с тобой. Не старали ты для таких забав-то, бабуся? Где помоложе, да по грудасти кого?» «А я употреблять тебя буду не так, как ты подумал». Это, Она кивнула в сторону Бунтера, который дергал конечностями, добавил трясение головой. «Консерва! Его и железок выколапывать замучаешься! Да и жилистые они, рыцари! Пока их разваришь, а ты вон какой, свежий, мягкий! Вот я тебя с корешками до капустки на ужин!» Ведьма явно меня забалтывал, сокращая расстояние, но и не приближалась слишком. В то же время она постоянно вертела спицами, пытаясь меня отвлечь. Спицы плюнули один красный, другой белый молнией. Но я был готов к чему-то такому, поэтому именно на них концентрировал свое внимание. Мои колени уже были согнуты, и я сделал рывок вперед. Отчаянно смазал щит, который мне дал по челюсти. Но тем не менее, я здорово сократил расстояние до Фриды. И, поднявшись на ноги, попытался дотянуться до нее палицами. Она увернулась и махнула одной из спиц, задела мою правую руку. «Вам нанесен урон холодом, вы будете терять 0,8 единиц жизни в секунду в течение трех минут». «Беда, беда, огорчение», — подумал я. «Еще пара таких попаданий, и я отдам концы не от беспощадных ударов зла, а от наложения на меня заклять. «Ведь это еще на мне защита». «Спасибо тебе, и увых. Если бы не ты со своим оручьем упорством, было бы мне сейчас куда хуже». «Ну что не рыцарь, как тебе мое рукоделие? со злобной усмешкой поинтересовалась бабуля. Свяжь мне шарф и шапочки, в тот ей ответил я, недельно наблюдая за ее руками. Старая стерва была явно опытной в поединках. Мы кружили друг напротив друга еще минуту. Я понял, что рано или поздно она все равно меня переиграет. Плюс жизнь начала убывать. С обозначившими темпами получилось сорок восемь единиц в минуту. Я почти решился на атаку, но тут с громыханием и криками в бою от плачущей богини. Откуда-то сбоку ведьму врезался Гунтер, видимо очухавшись и собравшись силами. От удара старая корга отлетела в сторону, выпустила спицы, которые тут же жалобно хрустнули под стальной ногой доблестного фон Рихтера. Гунтер успел нанести ошеломленный и что удачно от оглушенной ведьме два удара, причем хороших, потому что ее здоровье ушло в желтое значение. После второго она сообразила, что что-то пошло не так, потом поняла, что именно, и завопила. «Мои спицы, ты их сломал!» Старушка вскочила, увернулась от очередного молодецкого замаха фон Рихтера и ряхнула какое-то, видимо, очень сильное запленание. Из ее рук вырвались молнии, которые возились в рыцаря. Ведьма оскалилась, молнии били из ее рук. Гунтер трясся, как на электрическом стуле. В этот момент Фрида здорово смахивала на императора Палпатина, не хватало только капюшона. Да был другой. «Мои спицы!» — орала ведьма козаполошная. «Фамильные, веками передаваемые от матери к дочери». «Моя сестра меня теперь прибьет!» Гунтер трясся все сильнее, голова безвольно мотала из стороны в сторону. И такое меня зло взяло. «Бей, Сидхав!» Заорал я, отбросил щит, перехватил палец двумя руками, подбежал к старой ведьме и засадил ей по голове со всего маху. Та прекратила работу трансформатором и попыталась вцепиться мне в горло. беспрерывно бормоча заклинания. Вам нанесен дополнительный урон холодом. Вы будете терять одну целую три десятых жизни в секунду в течение двух минут. Вам нанесен урон могильным ужасом. Вы будете терять 0,5 единиц жизни в секунду в течение трех минут. Вам нанесен урон огнем. Вы будете терять одну единицу жизни в секунду в течение трех минут. Я... Я не останавливался и не обращал внимания на все сообщения, пресекая ее попытки сблизиться и молотил палицей. «Меч возмездия! Сила огня! а Ведьма полыхнула огнем. Скилл прошел. Огонь! Мое здоровье уходило в красное деление. Как обстояли дела у ведьмы, не знаю, было не до того. Я белый бил. От пальцев ведьмы тоже брызгали огнем, и у меня возникло ощущение, что тело... Прожгло насквозь. Все, все, заорало мне в лицо ведьмы. Я увидел ее глаза. В них плескалось жидкое пламя. Не было ни зрачков, ни радужки, только багровые, отблески и ненависть. Нормальные эмоции как у живых. Адреналин из надпочечников бил в мою кровь, как сумасшедший. Я отбросил палец и вцепился ей в глотку. Она сделала то же самое. Корявые пальцы стиснулись на моем горле. Все, захрипела ведьма и рассыпалась в прах. Я поднял глаза, в шаге от меня стоял Гунтерфон Рифтер с поднятым мечом, которым он нанес последний удар. В помятых латах, закопченный как чайник, с фингалом под глазом и без шлема, отлетевшего под березом, бледный, но победивший. С вами получен уровень 23, доступных для распределения 5 очков. Хвала небесам, а то я мог вместе с победой заработать почетную смерть. Старая чертовка, столько на мне вся... всякой дряни навесила, с уронем всегда приходит максимум жизни и маны, так что... «На, пожуй!» — выдал я Гунтеру краюшку хлеба и шмату вяленого мяса. «Да какая еда после такого-то боя!» — недумяно взглянул на меня рыцарь. «Самая еда. Война войной, а обед по расписанию. Тебя жизни сколько осталось? Поешь, сил прибавится, а я пока тут пошарю». Я подошел к кучке праха, которым стала Фрида. «Не слабая, ради правды ведьма. Ну что там у нам досталось?» Очки ведьмы. Предмет, служащий доказательством, что эта ведьма убита. Ну да, в старых играх обычно голову давали, но сейчас времена толерантности и гуманизма. Так что очки. Так сказать, вырвали у ведьм очки. И кстати, все, а где золото и где книга? Кстати, странно, почему бургомистр не захотел удовлетвориться очками? Он вообще о них не упомянул, хотя какая разница, очки и книга. Лишь бы задание зачет. Я в сказал я Гунтеру. — Ты тут поглядывай. — Не ходил бы ты, — сказал с набитым ртом Гунтер. — Спалить кубло ведьмовское, и все. Мне предмет один нужен, как доказательство, что ведьма сдохла. — Вот времена, а? — покачал головой юный рыцарь. — Никто уже не верит на слово воина без вещественных доказательств. — Потом поговорим, — оборвал Его Ян. — Для него слова «респаун» не существует, для меня оно есть. Не факт, конечно, ведьма квестовая, вряд ли воскреснет. Но вдруг и про сестру она упомянула какую-то... А ну как сестричка с ней живет? На одной жилплощади. Домик изнутри был невелик, чистенький и очень даже уютненький. Плита дровяная большая и утвари кухонной немало. Не ворала бабка. «Поганая старушка, надо думать, действительно, грешил каннибализмом». В углу, накрытый каким-то платком, стоял сундук. Я подошел, сдернул платок и открыл крышку. «Сундук Фриды. В сундуке, принадлежащем злой ведьмы Фриды, вами найдена магическая книга ведьмы с описанием ведьмовских заклятий, колдовских ритуалов, 700 золотых, поноже магическое кольцо, 8 связок травы, дрианод, шахматная фигурка говлины, сделанная с необычайным мастерством». Возможно, из какого-то крайне редкого шахматного набора. Невесть, как и невесть, зачем попавшая к ведьме. Я выгреб все из сундука и бросил в сумку. Вами выполнено задание убить лесную ведьму. Вы убили ведьму, живущую в лесу неподалеку от Фладриджа. Для получения награды отнесите магическую книгу ведьму-бургомистру города в подтверждение того, что ведьма убита. Все, пора убираться с этой поляны, сказал я Гунтру. Так, может, все-таки подпалим домишко-то? Спросил у меня рыцарь. Ну что ты за пироман такой сказал я ему. Вот мы сейчас его подпалим, не равен час. Еще какая тварюга вылезет. И черт лесной или призрак страхолюдный. Дома ведьмы поджигать дело такое сильно небезопасное. Плохо может кончиться. И что может быть? Уточнил любознательный Рихтер. «Да что угодно, и вообще много будешь знать, плохо будешь спать». «Хорошо, я буду спать», — буркнул Рихтер. «Я всегда хорошо сплю. Просыпаюсь вот плохо с трудом, а сплю хорошо». Так за разговорами мы дошли до дороги, где в ожидании хозяина пасся конь рыцаря. «Милздарь Хейган, вы, если желаете, можете ехать на герцоге, а я побегу, держась за стремя. Любезно предложил мне Рихтер. «На ком? Его герцогом зовут, что ли?» Я посмотрел на коня. «Ну да», — кивнул Гунтер. Мне подарил его герцог Арнийский. Я дочь его спас, когда Ягулич в подвал из замка у Вот он мне и подарил коня со всех со своей конюшни. Чего жиденька за доча? Да вы что? Весь Ротермарк знает, что лучшие кони в герцогстве арнийском. За иных по весу золотом платят, а сколько весит лошадь, вы представляете. По весу лошади круто. Что мечи так покупали читал, но чтобы лошади? «Вот я и назвал его герцогом, в знак признательности. Ну что, подсадить?» «Не-не-не-не, я лошадей не люблю, ездить на них не умею, так что ты сам на ней, кара... на нее карабкайся, а я так прогуляюсь пешком». «Герцог не лошадь, он конь». «Ну, коли вы пойдете пешком, тогда и я пойду пешком. Мы соратники, и все должны по делать пополам». «Кстати, молодец, что напомню, нам же надо поделить хабар. Что поделить?» «Ну, я в доме ведьми нашел кое барахлишко и золото. Половина-то твоя?» Я прекрасно помнил, что энписи не золото, ни все остальное нафиг не нужно. Но не предложите этому пустить цифровому, да такому славному, чудаковатому, наивному и любознательному рыцарю, его половину добычи было бы крысятничеством. Нет, нет, Белоздарь Хайган, мне это не нужно ничего, что не принадлежало ведьме. Да и вам неплохо бы от этого избавиться, так как не будет вам от этих вещей ни золота, ни добра, ни пользы. Ну как знаешь, если что, твоя половина всегда твоя. Кстати, надо поглядеть, что там за поножи и за кольцо. Поножи оказались вполне неплохими, да и кольцо тоже. Поножи плюща, защита 340 единиц. Плюс 9 к ловкости, плюс 8 к точности попадания. Плюс 6 дополнительного урона к умению ядовитый удар. Прочность 230 из 230. Минимальный уровень для использования 27. Кольцо с травы, плюс 4 к мудрости, плюс 3 к выносливости, плюс 0,7% к скорости восстановления маны. Прочность 120, 110 и 110. Ограничения по классу использования кольца, только магии. Минимальный уровень для использования 26. Неплохие вещи, но мне при этом вообще не нужны. Хотя кольцо я с удовольствием бы поносил. Хорошее колечко, жаль ограничения по классу использования есть. А то мне бы мудрость не помешала. Хоть заемная, коли своей нет. Бой с ведьмой показал, что слабоват я в плане маны. Использование двух скиллов вышибло больше половины маны. А кольцо бы ее хорошенько прибавило. Эх, грустно вздохнул я и кинул все пять имеющихся баллов в мудрость. Жалко, конечно, но надо. Потом задумчиво посмотрел на пучки травы. Явно квест, который я не получил. Надо будет завтра по городу прошуршать. Может найду, кто игу выдаст. Что до фигурки? Точно мусор, но красиво же. Суду кину, пусть лежит, вдруг еще как-то такие дойду. За рассматриванием до да раздумиями мы добрались до города. Гунтер тоже думал о чем-то своем. Иногда кривился, его ну, брякнула березу. Войдя в город, мы расстались. Ты куда сейчас? спросил я Гундор. В миссию ордена надо доложить магистру, о прибытии. Дать полный отчет о странствиях, а нашего в я тоже уповеду. Я сам зайду к магистру завтра. Расскажу ему о твоем героическом поведении и немалой воинской старобке, обещал я. «Может, не надо?» Гунтер покраснел и как-то потупился. «Нет, но ну это чудо, что за разработчики? Я его воспринимаю как живого полностью». «Чего я такого-то сделал я?» Самураи говорили. Гунтер насторожился. Речи самураев его явно заинтересовали, и он с плохо скрываемой нетерпением ждал, что я скажу. Исти истинная храбрость заключается в том, чтобы жить, когда правомерно жить и умереть, когда правомерно умереть. Ты проявил себя храбрецом. Ты честно живешь и был готов умереть за то дело, которому служил. Нет ничего зазорного в том, что я засвидетельствую это перед, перед твоим непосредственным руководителем. Перед кем? Перед магистром. Рыцарь побрел к миссии. Погромыхивая, изрядно погнутыми латами. А я доправился к бургомистру. Ну... Бургомистр чуть не подпрыгивал от нетерпения, косясь на мою сумку. Убил ведьму? Убил? Да, убил, вот. Я протянул бургомистру очки и книгу. О, вы даже очки захватили? Как мило с вашей стороны. Или без них не прочитать книгу? Бургомистр убрал и то, и другое в ящик своего стола. У вас приняли задание убить лесную ведьму. Награда 600 золота, 750 очков опыта. 10% репутации у жителей Фладриджа. А дальше очень приятно. Вами получен уровень 24, доступных для распределения очков пять. Прямо, скажем, день-то задался. Ну, спасибо вы. Вы прям герои нашего города. Бургомистр встал, дал мне кошель золотом, потряс мою конечность и стал с животиком выталкивать минейское из кабинета. А вам очки ведьмы сильно нужны? Спросил его я. Появилось у меня некое смутное подозрение, которое я хотел проверить. А, сувенир хотите? Тнул меня пальцем в грудь бургомистр. — Память о великом подвиге? Ну да, что-то вроде этого, — сказал я. На холодильник присобачу, как магнитик. — Куда? — выражение лица губернатора стало похожим на Гунтерова. — На дверь, ведущую в ледник, — пояснил я. — Да вы, стоят. помахал пальцем, похожим на сосиску бургомистра. — Да я такой, — согласился я. — А, берите, не жалко. Он достал из ящика очки и перебросил их мне. — А теперь, извините, дела, дела, город не ждет. — Согласен, дел полно. Если что, пишите письма. Я спустился в мис. Поразмыслить еще немного, искал все. Как там Скарлет любил говорить? Я подумаю об этом завтра. Вот завтра и подумаю. Дошел до почтового ящика, отправил подожжи у Ягулину, а кольцо Родриксу. Может им понадобится. Денег на них все равно не выиграешь. А пацанам приятно. Не чужие же люди. Потом пошел в гостиницу, улыбнулся, любилей, и сказал ей. Видишь, нельзя мне верить. Почему? Хлопнул глазами она. Обещал, что ночевать не приду, а сам пришел. Так мне до утра не беспокоить. Совсем? То есть абсолютно. Войдя в номер, я забросил в сундук фигурку гоблина, бросил два очка в силу, одно в интеллект и два в мудрость и отключился от игры.